Глава 26. После победы в соцсоревновании Иван Иванович еще больше зауважал строптивца Шнобеля и не пропускал случая побеседовать со мной по душам. Но, что, старина, надумал? Такими словами он встретил меня на этот раз. Что, пришло время возвращаться домой? Как всегда, когда генералу этого хочется, я легко угадываю ход его мыслей. Да. Приказы выполняют, а не обсуждают. Иванов рассмеялся и ошарашил меня нестандартным ходом. Вот тебе пять тысяч. Мамкин кооператив. Возвращайся в свою квартиру и живи спокойно. Женишься, детишки пойдут, тогда подсобим еще. Расселим соседей, будешь отдельно жить с семьей в самом центре Питера. Спасибо, Иван Иванович. Жадности при виде денег я никогда не испытывал. А тут прям комок горлу горло подступил и чуть не перекрыл мне кислород. Где же это видно? Такие денежищи. Мама всю жизнь в медицине лямку тянет и никакого просвета. Вместе с отцом, умершим 10 лет назад, умерли все надежды на расширение жилплощади. Пока я в армии служила, она вышла замуж за строителя. Ему что-то обещают в новых микрорайонах. Но обещанного в нашей стране надо ждать даже больше, чем три года. Эх, вернуться бы к ней сейчас, да с этими деньгами, вот бы радости было. А товарищ Иванов дальше дело ведет. В институт поступишь. Имени Лесгов-то. На педфак. Не потяну, Иван Иванович. Горький опыт имеется. Ты про университет? Так точно. Вы откуда знаете? Мы, Кирилл, все знаем. И про фарцовку тоже. Вплоть до того, каким отделением милиции задерживался и когда. А в институт поступишь без осложнений. Такого богатыря они вне конкурса примут. А как же Академия Торчеванов? Не переживай. Наша Академия особая, сам знаешь. Там словоблудия не любят. Некоторые особо ответственные задания получишь конспиративными путями. Я дам тебе адрес, по которому будешь высылать контрольные. Обычная московская квартира. Ее хозяин на наши дела не посвящен. Какое отделение связи ближе всего к тебе? 22. -е. п 22 Забронируешь абонентский ящик для документации. Деньги, зарплату премиальные будешь получать до востребования. Чтобы как-то оправдать частые денежные переводы, займешься творчеством. Начнешь писать стишки и посылать их в разные редакции. Но я в этом деле профан. Не волнуйся, поможем. По тюрьмам знаешь, сколько непризнанных гениев сидит? Вдруг они признают свою поэзию, выйдя на волю? Эти никогда не выйдут. Впервые за время нашей беседы я растерялся. Не хватало мне в светлом будущем обвинений в плагиате. Поэтому промямлил. Давайте я лучше рисовать буду. Умеешь? Ну, во всяком случае, лучше, чем писать стихи. Художественную школу закончил. На выставках детского творчества брал призовые места. А сейчас? Спросил Иван Иванович, явно просчитывая варианты. Ну, когда есть время, молю какие-то квадратики, кружочки. Это меня успокаивает, сосредотачивает, концентрирует внимание. И видишь в этом какой-то смысл? Да, вижу. Иван Иванович объяснений не потребовал. Но если бы потребовал, мне пришлось бы туго. Если то, что ты рисуешь, поддается однозначному словесному определению, тогда зачем рисовать? И вообще, я не теоретик, не в том, как живу и служу, ни тем более, что прощется пробивается наружу в сочетании форм. Единственное, что знаю, все нарисованное мною не так, но всегда стремится к некоторому так, заложенному где-то глубоко. Хорошо. Рассылай свой абстракционизм по всему Советскому Союзу. Организовывай выставки, рекламу я гарантирую. Если кто-то из знакомых будет любопытствовать, за что живешь, отвечай. Продал несколько картин, получил гонорар. Если компетентные органы твоими доходами начнут интересоваться, не бойся и молчи. Мы сами придем на помощь без приглашения. Ясно? Так точно. Опять-таки -то за свое, служака. Но гражданки хоть не будь таким закомплексованным. Старые связи среди форсовчиков вспомню. Сейчас, после хельсинского совещания, им жить вольгут не стало. Финов у вас в городе несметное количество. Едут черти к нам не достопримечательностями любоваться, а дешевой водкой баловаться. Ха, я это во время отпуска заметил. Вот и молодец. О том, что работаешь на ГРУ, никому ни слова. Если будут другие силовые ведомства тянуть, отказывайся. О том, что ты завербован, знаю я один. Время от времени тебе, по моему личному приказу, придется выполнять конфиденциальные поручения нашей организации. Кличка остается прежней, Шнобель. Если со мной что-нибудь случится, на связь выйдет другой человек. Пароль. Иван Иванович уехал в Магадишу. Запомнил? В личном деле, которое хранится только у меня, будешь значиться лейтенантом Филипповым. Фотографии в нем отсутствуют, можешь не беспокоиться. Основные данные, домашний адрес, гражданская профессия, надежно зашифрованы до особого распоряжения Верховного Папы. Так все за глаза звали начальника ведомства. Очередные звания в установленном порядке. Что надо сказать лейтенанту? Служу Советскому Союзу. Вот и я заслужил свой первый офицерский чин. На втором курсе Академии. Лейтенант Семенов. Или Филиппов. Все равно звучит. Впоследствии присвоения очередного воинского звания я буду узнавать только из строго зашифрованных сообщений. Или лично из уст товарища Иванова. Встретимся мимолетом, пожмем крепко друг другу руки, а Иван Иванович тихо прошепчет. Ты уже? Поздравляю. Сейчас я подполковник. А товарищ Иванов уехал в Магадиша. Вместо него на связь выходит Андреев. Как вы догадались, Андрей Андреевич. Крайне редко выходит. Не потому, что я плохой агент. А потому, что давно научился действовать самостоятельно в интересах ведомства. Ибо в конечном счете я всю жизнь работаю не за чины и звания, а из-за ненависти ко всякой мрази, именуемой ворами, бандитами, и примкнувшим к ним коррумпированным чиновникам. Эта ненависть возникла еще в армейские годы, когда вроде бы еще беспредела, разгула такого не было. Даже вражьи радиоголоса бубнили больше о действиях, как сейчас понимаю, о судорожных трепыханиях партийной советской системы. Не слишком много писали и наши газеты, но умению читать между строк нас специально учили. А теперь ненависть многократно усилилась, После гибели моих девчонок, как я называл Наталью и Кристину.